Глава десятая «Проклятие!» – проворчал Сундин. Наполняя чашу вином, он пролил часть на стол, на дорогую, привезенную из лосана скатерть. «Можно было бы оставить хоть пару слуг. Придется тебе, военачальник, самому позаботиться о себе», не без иронии заметил Таймалин. Любой посторонний человек внутри помешал бы нам. Или ты хочешь, чтобы маг Йорган Кеша проник в наше заклинание? Не хочу, буркнул Сундин. Неприятно полностью зависеть от этих двоих. Надеюсь, наш план осуществится, и корногреец действительно проторчит здесь, пока не подойдет Шо, произнес он, в два глотка опустошая бокал. Хвала Богу императору. Он не уйдет, сказал Таймалин. Мы достаточно хорошо изучили и Йорган Кеша, и его предшественника. Неужели ты думаешь, что бог-император не посоветовался с лосанскими магами, когда начинал эту войну? Йорган Кешу прям как Му, и слеп как Филин в полдень, вставил Анфу. Сундин подошел к окну, поглядел на множество огней внизу на площади. «Эти уже тут», — проворчал он. «Там». — уточнил Таймалин. — Сюда им не войти, как видишь. Анфу взял кувшин с маслом и принялся подливать в светильники. — А если они начнут стрелять из баллист? — спросил Сундин. — Пусть, — успокоил Таймалин. — Ты повеселишься, наблюдая, как их снаряды полетят обратно и обрушатся. — Тихо! — вдруг оборвал его Анфу. Таймалин остановился на полуслове. И все трое фетсов явственно услышали негромкие шаги. Кто-то осторожно двигался по внешней галерее. Вы же сказали, во дворце не осталось ни одного человека, прошептал Сундин. Маги переглянулись. Это не человек, тоже шепотом произнес Таймалин. А кто? Увидим, бесстрастно ответил чародей. Некто прошел по галерее и свернул в коридор. Он приближался. Теперь слышно было даже легкое металлическое позвякивание. В закрытых дверей зала некто остановился. Фетсы ждали. Сундин со страхом, маги с любопытством. Двери открылись. Некто шагнул вперед. Все-таки это был человек. Фаргал оказался прав. Они ждали его здесь, в единственном освещенном зале. Или наоборот, не ждали. Эгерине воткнул факел в стенное кольцо Здесь и без того было достаточно светло Двое фецов были удивлены Слегка А третий? Сундин поставил чашу с вином на стол Рука его дрожала «Кто ты?» Спросил он Но вошедший не ответил Фаргал не ответил Просто двинулся вперед Держа меч в руке перепачканный запекшейся кровью фецкой кровью Оба мага одновременно шагнули вперед, заслоняя Сундина. Ушанита то не боялись. Вошедший определенно человек, всего лишь человек. Одному Ашеру ведомо, как он проник во дворец. Впрочем, сейчас пришелец сам расскажет об этом. Таймалин небрежно махнул рукой. «Замри», — велел он. Но заклинание стекло с пришельца, словно вода с вощенной бумаги. Он только улыбнулся. От этой улыбки Таймалин стало... Не по себе Замри, приказал он, вложив в заклинание свою полную силу Сейчас, издевательски произнес пришелец Сундин понял, что произойдет И выхватил из ножен меч Но опоздал Клинок пришельца мелькнул в воздухе И две головы в один миг отделились от тел Два фонтана крови забили вверх Таймалин упал сразу, а вот руки Анфу Еще некоторое время двигались, совершая сложные пассы Жуткое зрелище, но пришелец не обращал на него внимания. Он просто шагнул в сторону и выжидающе поглядел на оставшегося в живых. «Старший военачальник бога императора Сундин», — сказал фетский воин и слегка поклонился. Тысяцкий императора Карнагрие фаргал. «О, Сундин понял, что проклятие все-таки настигло его». Но Фец был настоящим воином и не собирался сдаваться. Его изогнутый, расширявшийся к жалу меч со свистом рассек воздух. Противник отпрянул в сторону и нанес ответный удар. Сундин парировал его, не без труда, и снова атаковал. Быстро, яростно. Он видел, что Корнагриец сегодня уже вдоволь поработал оружием и, должно быть, здорово устал. «Так и есть». Под градом стремительных ударов враг отступал все дальше и дальше, пока не оказался прижатым к стене. Сундин сильнейшим ударом отбил в сторону меч корнагрица и обратным движением полоснул наискось. Таким ударом Сундин без труда вспарывал кольчуги и панцири. Есть! Фец ощутил знакомое сопротивление, какое рука чувствовала, когда клинок разрезал упрятанную в доспехе плоть. И только мигом позже Сундин обнаружил, что перед ним никого нет, а меч просто врубился в стенную панель. Сундин не ощутил боли. Непонятная слабость накатила на него. Фец почувствовал, как правому плечу стало горячо. Ноги его подогнулись. Фец рухнул на колени и уткнулся головой в стену. Он так и не понял, от чего умер. Фаргал действительно устал. Когда Фец навалился на него, Эгерини только и смог что отбиваться. При этом каждый раз, когда его клинок жестко парировал удар врага, боль волной прокатывалась по руке Фаргала. Эгерини отступал, выжидая, пока не уперся спиной в стену. Фец оскалился. Похоже, он решил, что Фаргалу конец. И допустил ошибку. Отбивая меч Эгерини, проводил взглядом собственный клинок. Фаргал с силой оттолкнулся от пола, перевернувшись в воздухе, и Геринев встал на ноги за спиной Феца и коротким режущим движением вскрыл ему сонную артерию. Кровь толчками хлынула из раны. Через несколько мгновений Фец умер. А Фаргал подошел к столу, швырнул на скатерть окровавленный меч и одним глотком опорожнил недопитую сундином чашу. Вино было превосходное, но Фаргал не ощутил вкуса он очень устал. Карнагрийцы упустили треть фетского войска, зато целиком захватили обоз и все, что фетцы успели награбить. Из наемников, что бились с Фаргалом на стене Ладифа, уцелело 26 человек. Каждый был щедро награжден императором и получил следующий чин. Воин клана Мечей Кайр стал под подтысяцким. А его командир Фаргал, получил чин командующего и право распоряжаться корнагрийским войском, включая Алых. Редчайший случай в истории Карнагрии, но, в общем-то, неудивительный. Ведь если бы не фаргал, 10 тысяч Алых в полном составе отправились бы в Страну Мертвых. шорг Белый тоже получил щедрую награду и Яришкарам, и их воины – Но, пожалуй, главным подарком для армии было то, что император отбыл в столицу, предоставив новому командующему полную свободу действий. Самый умный поступок Йорган Кеша с момента его восшествия на Кедровый трон. Но не прошло и десяти дней с тех пор, как отбыл Йорган Кеш, как Фаргалу было прислано повеление явиться в Великандар. Без всяких объяснений. Наставив войско на попечение у Радзигра и прихватив с собой три тысячи алых и только что сформированную из уцелевших при штурме Ладифа тысячу Кайра, Фаргал отбыл в столицу.